25. Приисподняя он удержал её положить её на трон а почему бы и нет почему не положить её здесь ждать пока наступит конец и умереть сжимая её в своих объятиях или может быть закрыть её своим телом пока не придут люди или пока не утихнет огонь каким-то образом она должна быть спасена никогда даже тогда тысячу лет назад когда электрическое напряжение было пропущено сквозь него чтобы убить его желание жить не было так велико как сейчас Сейчас, когда жизнь обещала так много, любовь чёрного пламени Урс, любовь двух существ, которые должны были умереть много веков назад, в разные века. И он должен умереть? Неужели судьба сохранила его лишь для того, чтобы он на короткое мгновение перед смертью успел это чудо и полюбил безуме, лучше уметь сражаться за свою жизнь. Подняв девушку на руки, Конор подался вперёд к проёму в стене, который до сих пор прикрывал комнату, где он нашёл принцессу. Маркред почти ничего не весело, но он не прошёл и десяти шагов, как упал на колени. Том, что дом поднялся. Линия чёрных прямоугольников смутно виднелась на полу. Хотя он был не уверен, не перепутал ли он направление, он задыхался. Ревющий взрыв, казалось, превратившийся в гигантский рокот в его ушах, стал звучать слабее и отдалённее. Коннор заставил себя очнуться. Внезапно он обнаружил, что движется без груза. Даже не обратил на это внимания, он где-то уронил принцессу. Он с трудом повернул назад и шел, пока не наткнулся на нее, лежащую, прислонившись щекой, к обжигающему полу. Перебросив ее через плечо и схватил ее за колени так сильно, что его пальцы, казалось, вонзились в ее нежную, как шел к коже, он снова отправился назад. Каждый шаг был игрой со смертью. Если он сейчас упадет, то уже никогда не поднимется вновь. Он брел, а его легкие судорожно втягивали остатки воздуха и обжигающий пар. Взрыв зазвучал слабее. Или просто его чул, что отказывают служить ему. Резкий удар головой о стену вывел Коннери в состояние сомнабулы, в который он погрузился. К своему изумлению, там ощутил вес потерявшей сознание девушки на своём плече. Стена? Какая стена? В каком направлении находится дверь, означавшая жизнь? Он застонал и повернул вправо просто потому, что его правая рука сжимала Мэггит Опс, а левая была свободной, и он мог ощупывать её кладку. Но ни звука триумфа не вырвалось из его сожжённых, окровавленных губ, когда его рука скользнула по покрытой паром двери, и он увидел белые лица сквозь след, оставленный на стекле. Он не мог двигаться дальше, не мог сделать ни единого шага. Вялое тело принцессы выскользнуло из его рук, и он смутно почувствовал, что их обоих втягивает в безопасный коридор. Конор втягивал в себя судорожными глотками свежий воздух, который свистел в его обожжённом горле. Затем его сердце замерло, когда он увидел своими налитыми кровью глазами безжизненное тело пламени. Её лицо испугало его, бледное как воск, словно статуя на троне, она казалась не дышала. Мрачный бессмертный, склонившийся над ней, выпрямился и сказал спокойно: "Приведите Мартина Сейра и быстро". Его глаза сверкнули на Конера. "С тобой всё в порядке", сказал он. "Отдохни здесь какое-то время". Раздался шум в коридоре. Двое мужчин в коричневых скафандрах с хрустальными шлемами потащили по коридору нечто металлическое. Это походило на совок, подбирающий пар, с огромным 50-футовым ковшом. Ловушка для взрыва, коробка, в которой бомба будет убрана из дворца. Наконец показался Мартин Сейр, и вместе с ним повелитель, озабоченно посмотревший на принцессу. «Очистить коридор», — приказал светловолосый бессмертный, и охранники отодвинули толпу. Сквозь северную арку Коннор увидел тысячи тысяч урбанцев на лужайках возле дворца. Затем они исчезли, и ворота закрылись. — Он тоже должен уйти, — сказал Мартин Сейер, кивнув на Коннора. — Чем меньше здесь легких, тем лучше. Девушка задыхается. — Нет, — прохрепел Коннор, хватаясь рукой за пламя. — Хорошо, тогда отойди в сторону. Раздался рев, словно воп измученных душ из открытых дверей. Из зала появились люди, похожие на гномов, выталкивая агрегат. Коннер стал между ними и принцессой, подставляя под убийственный луч своё тело. Контейнер ослепительно светился. За северной аркой с неба спустился массивный предмет. Этот треугольник прилетел за смертельным грузом, чтобы утопить его в море. И дворец погрузился в тишину, такую же мёртвую, как сама смерть. Смерть? Том Коннер со страхом посмотрел на мраморные черты Маргарет Опс. Они тоже были словно смерть, и он был поражён этим зрелищем. Взглянув вверх, Он увидел Эвенни и Яна Орму стоящих в коридоре, окружённых полудюжиной мрачноликих охранников. "Пытались бежать через южные ворота", сказал один из них. Повелитель усмехнулся на них свой холодный, обжигающий взгляд и затем печально посмотрел вниз на совершенно лицо чёрного пламени. Бессмертный поставил коробку рядом с Мартином Сейром. Адреналин пробормотал дающий жизнь и схватил флакон, который протянул ему помощник. Аминагиасцин, датурамин Он сдавил вредную плоть руки девушки, приподнял закрытые веки, чтобы заглянуть в невидящие глаза. Наконец, с знакомым движением древнего врача он прижал большой и указательный палец к ее кисти и нахмурился, когда почувствовал ее неверный пульс. «Удушье», — повторил он, — «асфиксия». В страдании с горящими глазами Коннор смотрел, как медленно вздымается и опадает ее грудь. Дважды ему показалось, что движение прекратилось, и каждый раз после почти неслышного вздоха дыхание возобновлялось. Затем оно прекратилось. Том был уверен в этом, и огромная волна отчаяния захлестнула его. "Её сердце останавливается", коротко проинформировал Мартин Сейр. "Умирает". Том Конер безумным взглядом обвёл коридор. Не сознавая, что происходит, он заметил мрачный свет тлеумфа на лице Эванни Сейр, холодно смотревшей на умирающие чёрные пламя. Такая красота не должна исчезнуть, быть погребённой в земле, превратиться в пыль и сухие кости. Об этом невозможно и думать. «Умирает?» — выдавил из себя Коннор. «Умирает!» — Мартин Сейр только сказал. «Быстро кардиоцин и приготовьте кислородную маску». «Умирает?» — снова прохрепел Том. Дающий жизнь холодно посмотрел на него. «Умирает!» — повторил он спокойно. «Нет, умерла. Ну так что?» Повелитель мрачно повернулся и молча прошел в тронный зал, отдав короткую команду охранникам. Они погнали вслед за ним Эванни Сэйр и Яна Орма. На том Конер не мог не заметить прощальный триумфальный взгляд, которым девушка окинула его. Конер смотрел с безсильем на прекрасную оболочку, бывшую мгновение назад чёрным пламенем Опс, в глубине души удивляясь, почему Мартин Сэйр продолжает возиться с ней и так старательно сжимает её бледную руку своими пальцами. Конер вздрогнул, когда бессмертный подался вперёд, почти прижал свои губы к холодным губам девушки и кликнул быстро: "Маску дающий жизнь прижал маску к неподвижному лицу на мгновение наступила тишина ничего не произошло учёный наклонился ближе внезапно он схватил руками девушку за пояс резко принялся трясти её до тех пор пока её голова не начала мотаться из стороны в сторону он начал хлопать её по груди по щекам и затем стол на отдалённый вздох вечернего ветерка она вздохнула тонкий слабый вдох не больше Но дающий жизнь кислород проник в ее легкие, и метаболизм в ее организме возобновился. Ее дыхание стало сильнее, свистящим, жадным. Дыхание Чейнстокса, пропонтал Мартин Сейр, чей гений заставил душу вернуться из вечного забвения. Черное пламя снова затеплилось, горя слабо и мигая, но все же горело. Это было последнее, что помнил Конор. Путь от пропасти отчаяния к пику надежды оказался слишком тяжел, чтобы преодолеть его в один прыжок. Он просто и пусто смотрел на закрытое маской лицо принцессы, когда Конер начал понимать, что происходит. Крик восторга и экстаза застрял в его обожжённом горле, и оттуда вышел только невнятный клёкот. Он выдавил из себя хриплый вопрос. Она будет жить? Он двинулся вперёд, словно для того, чтобы сжать её в объятиях. "Нет, Ворлмут, Мартин, сэр, заклинаю жизнью, не прикасайся к ней пока. Пусть её красные кровины тельца пропитаются кислородом". Девушка задохнулась. Ты хочешь, чтобы всё повторилось снова? Его глаза смотрели на растерянное лицо Конера, и он смягчился. Конечно же, она будет жить. Ты думаешь, смерть может так легко победить Мартина Сейра? Она побеждала меня много раз, но никогда так скоро и столь примитивно. Великий бессмертный снова склонился над девушкой. Её дыхание стало легче. На какое-то мгновение Конору показалось, что она снова остановилась. Мартин Сэр снял маску с бледных, великолепных черт до сих пор неподвижных. "А сейчас эликсир вита", сказал он. "Это придаст огня её охлаждённой крови". Он взял флакон с рубиновой жидкостью из рук своего молчаливого ассистента. Тот же самый сильный стимулятор, который поднял Эван из похожего на смерть сна, вызванного посланником. Принцесса была слишком глубоко погружена в бессознательное состояние, чтобы глотнуть Мартин Сэр осторожно вылил маленькую струйку между её губами, не больше нескольких багровых капель. И когда они прошли по её горлу, она застонала. Её великолепное тело дёрнулось словно от боли, руки сжались в конвульсивных кулаки. "Мартин Сэр устал. Видите, коллега, сказал он своему молчаливому ассистенту. Органически здесь не было никакой патологии. Недостаток кислорода вот и всё. Организм не был повреждён." Кровь даже не начала коагулировать. Было просто необходимо заставить тело заработать, раз оно находится в полном порядке. Кардиоцин штука рискованная, медленно сказал ассистент. У меня было несколько случаев разрыва сердца. Мартин Сейер хрюкнул. Нет, если принять соответствующие предосторожности. Сначала датурамин и аминогиазцин. Конечно, кардиоцин штука сильная. Он задумался. Я видел, как он вызвал пульсацию в сердце у человека, умершего за 10 дней до его видения. Конор перестал слушать. Случаи. Это чудо для них было всего лишь клиническим случаем. Они болтали, даже не взглянув на искаженное болью прекрасное лицо. Томас прикоснулся к холодным щекам, поцеловал покрытый потом лоб. «Осторожно», — предупредил Мартин Сейр. «Но она дышит», — в экзальтации прожептал Конор. «Вы уверены, она будет жить?» «Она придет в сознание через десять минут. Ей немножко будет больно, но она будет в сознании». То нучо снова смягчился. Через 2 дня она будет такой же, как всегда. Ведь несмотря ни на что, её тело тело двадцатилетней девушки. У неё есть молодость и сила, так что можешь не беспокоиться. Кто-то прикоснулся к плечу Конера. Охранник, который начал говорить. Orbis terrarum imperator, я не пойду, взревелся Том Конер. Я останусь здесь. Она в неопасности, уверяю, сказал Мартин Сейр. Да и может ли она быть в опасности, если я рядом? Колеблясь, Коннор последовал за гвардейцем, оглядываясь на Маргарет Уорпс, лежащую на каменном полу коридора. Затем он решительно вошёл в тронный зал.